Она и не заметила бы, как подруга выходит в коридор. — Да что это с тобой? — спросила она. — Так все время и норовишь ускользнуть от меня. Может, ты уже в туалет? — Нет уж, в туалете меня здесь не увидишь, — ответила Мик. Она направилась по коридору к темной двери и, подойдя, легко толкнула ее. Та оказалась не запертой. Мик взмахнула фонариком, приглашая Терри войти. — Спальня матери! — сказала она. Запах краски здесь был явно лишним. Терри, очутившись в этой комнате, тоже почувствовал себя лишним. Спальня матери оказалась настоящим хранителем раритетов, полным всевозможных предметов, какие нынче можно видеть разве что в музее. Терри заинтересовалась только большой кроватью, но и та разочаровала ее, поскольку была пуста. Она нахмурилась и посмотрела на миг, который осветила кровать фонариком. — Кажется, ты говорила, что покажешь мне мать. — Так и есть, — кивнула Миг. — Ну и где же она? — Придержи, лошадей, а! Миг двинулась к выходу, и вдруг, оказавшись в коридоре, остановилась так резко, что шедшая следом-то и едва не налетела на нее. — Подожди-ка, — пробормотала она. — Гороц, я что-то услышала. С минуту они не двигались. Две маленькие фигурки, безмолвно застывшие в темноте. Но все было по-прежнему. Вокруг них вздымались неподвижные тени, и со всех сторон их обступала тишина, не звука. Бояться было совершенно нечего. Лишь подошвы их кроссовок издавали легкий скрип, когда они шли по коридору и спускались по лестнице. Дойдя до нижней ступеньки, Мик остановился. «Хочешь осмотреть первый этаж?» — спросила она. «А мать здесь?» Миг покачала головой. — Нет, она нас ждет. — Где? — В кладовой. Так вот они куда направлялись, идя в этот дом. Миг впереди, охваченный нетерпением, тыри за ней следом нехоти, замыкая шести. Она все время повторяла себе, что она не цыпленок, но это была ложь. Она хуже цыпленка. Она глупый голубь, раз поверила байки Мик про то, как увлекательно все это будет. Вероятно, Мик будоражила, что она таким образом надует своего старика. Но она забыла, что Терри тут ни при чем. Большое удовольствие. То и дело натыкаться на что-то в темноте и нюхать всю эту вонь. Ну, допустим, та движущаяся статуя в конторе и довольно вычурная штучка, а то что в душевой и не двигается, и впрямь страшновато. Но если это все, на что здесь можно посмотреть, тогда Толстяку то не удастся попасть в стиль жизни богатых и знаменитых, продавая сюда билеты. Он должен будет придумать что-то еще, чтобы подняться, иначе свалиться с тем немногим, что у него есть, прямо туда, в кладовую. Проблема была в том, что когда они спустились вниз, то нашли всего-навсего подвальный этаж с голыми выкрашенными стеклянами краской стенами. Здесь даже не было большой печи из тех, в которые в старину закладывали уголь. Вероятно, вместо этого была предусмотрена какая-то встроенная отопительная система, находившаяся наверху. Если, конечно, владелец дома предполагал держать его открытым для посещения в зимнее время. Но, впрочем, Терри было решительно все равно, что и как тут устроено. Это была проблема толстяка Отто, а не ее. А ее проблема заключалась в том, что, Ей захотелось в туалет, и она не понимала, какого черта она делает в этом подвале. — Ладно, — сказала она, — мы пришли, только я пока что ничего не вижу. Миг повернулась к ней. Очертания ее головы расплывались в свете фонарика. — Это потому, что мы пока спустились только в подвал. А я сказала, что она в кладовой, помнишь? — В какой еще кладовой? — В кладовой для фруктов. Дальше... Мика обогнула лестницу с внутренней стороны. Терри последовал за ней. Ей казалось, что луч фонарика светит все слабее, меж тем, как ее пазы восстановились все сильнее. В кладовой для фруктов черта с два найдется туалет. Но, возможно, толстяк Отто все же установил его где-нибудь на первом этаже. Скорее всего, платный. Насколько она могла судить, это был вполне в духе Отто. А, впрочем, сейчас Терри было все равно, я хотел лишь бросить взгляд на кладовую, а затем вернуться туда наверх и быстро где-нибудь пописать. — Эй! — голос смик заставил ее вздрогнуть. — Что случилось с твоим фонариком? Терри, моргая, посмотрела на смутный силуэт своей руки, державшей металлический корпус.